Глава 17. Выбор. На все той же песчаной арене в окружении семи десятков наблюдателей по центру разместились четверо. Светловолосая голубоглазая девушка с длинным хвостом и парень среднего роста с древесным окрасом тела представляли команду первогодок. Напротив расположились высокий черный парень. Ростом под 2,5 метра в тренировочном костюме с первыми элементами внедрения дополнительных скрытых функций и такая же черная, как Сажа-девица с длинными дредами и юбочкой, присущей всем второкурсницам. Сегодня главной целью старших являлось показать, насколько велика бывает разница между практически одинаковыми по возрасту людьми, а также что бывает, когда герои, имеющие опыт сражений в команде, сталкиваются с новичками. Все это требовалось для того, чтобы молодые герои, выйдя в город и случайно наткнувшись на преступников, и уж тем более суперзлодеев, четко понимали, что может произойти. Наставник Оливер, невзирая на свои силы в территории полного контроля, вызвал к нам пару старушек из медицинского отделения, дабы показать всю серьезность происходящего. Сегодня он намеревался не просто заставить нас почувствовать себя слабыми. Оливер ломал нас. Ставил предыдущие, участвующие в боях группы, на колени физически. Уничтожал морально. Он хотел, чтобы каждый понимал, как порой сложно в заведомо проигрышных ситуациях оставаться героем. Пара чернокожих злодеев-торогодок спокойно, без лишнего пафоса, представилась. Поначалу казавшиеся вполне обыкновенными. Они прямо в лице изменились, когда узнали, кто такая Ванесса и откуда она родом. Девчушка с дредами еле сдерживалась, а вот парень, перегибая палку, хорошо вошел в роль злодея, оскорбляя блондинку, ее нацию, семью и всех, кто с ней связан. Здоровяк выводил Ванессу из себя, играя роль, именно роль, ибо, будь по-другому уверен, порядочный и честный наставник Оливер по-любому бы поставил того на место. «Что-то многовато британских утопленников на один квадратный метр Академии!» «Вчера драл одну из твоих бледнокожих соотечественниц плавуни». Примечание. Великобританию прозвали нации плавунов, когда те до конца, выторговывая себе на новой земле более приемлемые для их правительства условия, в конечном итоге были вынуждены принять последнее и самое худшее предложение, после чего история вычеркнула Велика, оставив лишь Британию. Но, к сожалению, было уже поздно. Начавшийся чуть ранее запланированного звездопад пустил на дно королевский флот вместе со всеми переселенцами, большая часть которых была вынуждена в на обломках добираться до суши. Конец примечания. «И она так орала! Должно быть, умение кричать досталось ей по наследству от ваших предков. Быть может, это и вовсе была твоя сестра. Нет, у тебя есть сестры на втором году обучения». Ждать ответки и без того резко и на язык Ванессы долго не пришлось. Не нравится Бритише в Академии. Я посмотрю, как ты, Нигер запоешь, когда я твою задницу приватизирую, колонизирую, а после к Британским островам присоединю. Нетолерантная ты, сука! Ванесса злилась. Очень парню не следовало говорить о ее семье. Я видел это, понимая, что, скорее всего, то и сейчас придется очень несладко, как и всем другим до нее группам. Но больше всего меня смущало не то, что врагу удалось заставить ее беситься, а то, что ее деревянный напарник вел себя уж слишком спокойно. Да и парни коим-то накостыляла сейчас пребывали уж в слишком приподнятом настроении. Все никак не уймутся, и поэтому подговорили кого-то из старших проучить бессмертную. Уже спустя первую минуту боя понял, так оно и есть. По счету это был уже четвертый поединок. Я видел, как ранее снисходительно действовали другие группы второгодок, ну а эти, вернее, этот чертов громила, просто свирепствовал. Оставив деревянного на свою подругу, тот голыми руками вышибал из блондинки весь дух, не стесняясь наносить мощные смертельные удары по животу и груди. — Я знаю, что ты хорошо регенерируешь, но все равно не трону твое смазливое личико, — приговаривал тот, Снова и снова, будто превращаясь в тень, когда атаковала Ванесса, и становясь собой, когда оказывался от нее сбоку. Телепортация, перемещение, иллюзия. Наблюдая, как раз за разом происходит одно и то же, перебирал возможные варианты я. Но с каждой минутой, с каждой пропущенной подругой атакой и новым переломом убеждался в ошибочности своих суждений. Будь сейчас на месте бессмертный кто-то другой, Оливер давно бы прекратил это кровавое побоище. Но, к сожалению, она могла вынести и большее. Вот только не сейчас. Не тогда, когда этот выродок заделаю самое больное место. А союзник фактически делал вид, что сражается. Из-за спины негритянки давя лыбу и поглядывая на это все больше и больше бесящее меня трио. В очередной раз замечаю взгляд здоровяка, падающего при попытке Ванессы контратаковать куда-то вниз. И так каждый раз. Когда он не может уклониться, вновь происходит это странное смещение. При свете единственного светила на песчаной арене, казавшееся мне телепортацией ранее, но сейчас я увидел. Нащупал ту самую возможность положить всему этому конец. «Наставник, этот бой подстроен!» Пробираясь через толпу и отмахнувшись от одного из три, пытавшегося меня задержать, обратился к Оливеру. «Ты думаешь, я настолько слеп, Александр?» «Происходящее сейчас — это последствия необдуманного действия. В данный момент твоей подруге важнее всего смирить гнев, увидеть целую картину и смириться». «Будь мы немного в другой ситуации, я бы и согласился с ним, но...» «Вы читали досье Ванессы? «Разумеется, способности, характеристики», — коротко ответил безликий наставник. «А ее автобиографию?» От моего вопроса стеклянный купол, скрывавший себе тьму, немного дернулся. «У меня тысячи учеников, и изучить досконально каждого мне не под силу. В обычном случае хватало характеристик и описания способностей. Но если вы, Александр, знаете какой-то момент из ее биографии и считаете его важным, то я вас выслушаю», — показал свою заинтересованность в моих словах Оливер. «Ванесса сейчас в гневе не потому, что не может зацепить врага. Вы много раз с ней сражались и должны это понимать. Она злится и желает ему вреда лишь из-за того, что парень упомянул ее семью». И... плохие слова о семье не сильно впечатлили мужчину. Семью Ванессы убили прямо у нее на глазах, причем очень жестоко. Руки из карманов брюк наставника деловито скрестились на груди. Мои слова того сильно задели». Теперь изречения второкурсника в его уме, как и в моем, заиграли совершенно другими красками. Но бой уже шел, и влиять на него при помощи своих сил Оливер не собирался. Господин Александр, данная весть меня крайне опечалила. Быть может, я даже совершил ошибку, не наказав второкурсника за его грязные высказывания. Но это не отменяет того факта, что поединок уже идет. «Предполагаю, вы понимаете его истинную цель и то, что я не могу выпустить вас третьим на поле боя. Уберите деревянного, пустите меня вместо него», — коротко проговорил я. «Крайне нечестно», — возразил Оливер, — «по отношению к вашему партнеру Хлои. Ведь если вы выйдете и бросите ее сейчас, то кто же защитит маленькую девочку потом?» Или Ванесса как друг представляет для вас большую ценность. Я выйду в обоих поединках, произнес я, на что наставник лишь рассмеялся. Что же, тогда я не вижу никаких препятствий, хлопнув ладоши, сказал Оливер, после чего я и древесный парень внезапно поменялись местами. Видимо, мои предположения по поводу ваших умственных способностей оказались уж слишком завышенными, Александр. «Ведь главным злодеем и силачом в этом дуэте является далеко не Крейган». С запозданием донеслись до меня мысли наставника, и я понял, к чему был тот зловещий смех. «Хм, кажется, у меня новый партнер», — галантно поклонившись, проговорила темнокожая, за боем которой, собственно, как и за способностями, я вообще не наблюдал.